Так будет. С собакою седой, которая когда-то, смеясь по-своему, глядела мне в глаза, Ты выйдешь вечеру, и месяц, как слеза, прольется на цветы последние заката. Над книжкой, в полутьме блеснувшей белизной: Склони ты голову, склони воспоминания: Прими, пойми стихи, задуманные мной, На дальней пристани в ночь звездную изгнание. Ты будешь тосковать, угадывая чья, Лепечущая тень печалила поэта. Ты вспомнишь свежие и сладостные лето, Золотоствольный лес и встречи у ручья. И улыбнешься ты загадочно и сядешь На мшистую скамью в лесу на склоне дня и светлой веткой у черемухи погладишь собаку старую, забывшую меня. Кембридж, 11 июня 1920 года.